Глава 5. А как тут не потерять лицо, если уже начинаешь путаться в том, кто ты в данный момент? Саша Кислицкая согласилась на эту авантюру с подменой по глубоко личной причине и дело не в желании свалить, доказать, пожить в Китае, зацепиться, устроиться или мир посмотреть. У себя в съемной квартире, держа в руках конверт, проклеенный внутри пупырчатой пленкой, дедушкой попыта, она отдавала себе отчет в том, что в конверте Конец ее детской ране и травме, но, возможно, и начало взрослой. Пальцы тянулись лопать пупырки, а в животе все сжималось от волнения. Потому она отложила конверт и третий день не могла решиться его вскрыть, прочитать, посмотреть содержимое. От лопнутых пупырок пакет худел день ото дня, но оставался невскрытым. «Ты, Кислицкая, оказывается, девица тонкой душевной организации, а Китай он для тех, кто попроще, знаешь ли» сказала как-то Васильева, когда они после шопинга на торговой улице упали на пластиковые стулья в какой-то чифаньке. Чифанька от китайского чифан, еда, пища, недорогое и по стоимости, и по интерьеру китайское кафе или ресторанчик. В каждом китайском городе есть такая улица, где главное занятие торговля, а главный признак пешеходная зона. Если такой улицы нет, то вы не в городе, а в деревне, а Харбин город, хоть и не очень большой по меркам Поднебесной. Тонкая душевная организация Саши проявлялась в первое время регулярно и почти во всем. Например, когда ее шокировали псевдоевропейские здания и почти сталинский ампир, в котором внутри могло оказаться что угодно. Кажется, в таком замке быть банку или госучреждению, а там баня в пять этажей или все же банк, но лук на мраморных ступеньках сушится. А что, почему бы место не задействовать? Дорого-богато снаружи, дао-бао внутри. Дао-бао. Ничего, сойдет. Слово, ставшее нарицательным, когда говорят о не слишком хорошем качестве под красивой упаковкой. Много «хорошо» — тоже плохо. Немножко «нехорошо» — можно. Примерно так объясняют Даобао сами китайцы. Часто это становится принципом жизни, торговли, производства. И постоянное смешение несмешиваемого. Старые и новые дома, центральная площадь города и трусы на веревочке в углу этой площади, туристические автобусы с тонированными стеклами и моторикши на одной дороге, и все друг к другу гудят. Музей в здании типа русский терем и куча угля для котельной. А вот тут же, в двух метрах у входа. Огромная тарелка еды и всего за 10 юаней. Технопарк и дети с голой попой. Нищие просят милостыню, но переводом по QR-коду на смартфон. Обычно у нищих в Китае нет банковских пластиковых карт, но у всех есть счет, привязанный к номеру телефона. Смартфон у него к колбу привязан бурым шнурком. Девчонки в невероятно коротких шортах и в капроновых носках под босоножками, при этом худые парни и коренастые женщины. А табачный дым. Ей поначалу казалось, что харбинцы сигареты не курят, а едят. Так запах преследовал. И негде проявить свое знание древней китайской культуры. Хай так везде. Ну, разве что смотреть псевдоисторические сериалы, на которые подсели пол мира и почти все молодые китаянки. Кислицкую, однако, эти героические и магические битвы раздражали. Ей было не до проблем посторонних, длинноволосых красавчиков в летящих одеждах. Самой бы не сбиться, кто она сейчас? Саша Кислицкая, Зубрилка из России или Алекс Ши, Харбинский, Раздолбай? Ей однажды сказали когда она была Алексом, что он даже называть себя друзьям велел не по-китайски, а на европейский манер. Алекс Ши. Сначала белое имя, потом родовая фамилия. Но пижон же. Приехала она поездом ранним утром, когда харбинское солнце еще не жарило, а только освещало. Поездом. Потому что так дешевле. Остальные наверняка летели самолетом. Да и какое ей дело до остальных? Она не загрустит по ним, даже если не увидит их больше совсем. Так Кислицкая себя уверяла в тот момент. Улицы и здания ещё не раскалились, а в тени даже было прохладно, когда толпа вывалилась, иначе не скажешь, из вагона, который привез Сашу в почти русский город, поднявшийся из небольшого китайского поселения на шпалах русской КВЖД до уровня главного города Северной провинции, как ей говорила «Википедия», Девушка отчетливо ощутила, что никому здесь не нужна. КВЖД Китайская Китайско-Восточная железная дорога. Железнодорожная магистраль, проходившая по территории Маньчжурии и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Дорога построена в 1897-1903 годах как южная ветка Транссибирской магистрали — Дорога и полоса отчуждения вдоль КВЖД принадлежали России и обслуживались ее подданными. Дорога и российское присутствие оказали большое влияние на развитие Северного Китая. КВЖД была передана Китаю 31 декабря 1952 года. Острое чувство одиночества пронзило ее вот прямо на перроне. Все недавние попутчики разбежались, и только она стояла с небольшим фиолетовым чемоданом в мешковатых джинсах-бойфрендах и футболке-оверсайз с иероглифом «Песня на всю спину». Щипанная челка лезла в глаза, и хотелось ее заколоть. Но будет ли это по-мужски? И кем ей быть сейчас, когда никто не видит? С собой или с сыном деда Шитяна? И точно ли никто не видит? А почему тогда мурашки по спине? Саша озиралась, тайно надеясь и боясь при этом, что кто-нибудь да встретит, но все вокруг смотрели сквозь нее, рассыпаясь горохом по тысячам своих дорог. Кислицкая вздохнула и достала смартфон. Надо же было знать, как добраться до университета. До конца означенного срока прибытия студентов оставался ещё день. «Сюрприз! Здесь не работали Google карты и яндекс-карты и дубль -гис. Карты, закачанные заранее, видимо, тоже пока не проснулись, залагали. А на Сашу уже посматривал дорожный полицейский, прохаживающийся по перрону. Собрав волю в кулак, Кислицкая, сверкая серегой, двинулась просто вперед. Ей пришлось пройти через систему подземных и надземных переходов, через рамку металлоискателя, мимо полицейских, которые могли бы проверить билет, но не проверили. Она шла по узким проходам, образованным специальными металлическими ограждениями, как цирковой тигр, и, наконец, выбралась из здания вокзала на привокзальную площадь. Тут стояло очень много частных автомобилей, и автобусов для туристов и делегаций. Ее на площади никто не встречал, разумеется, но такси подвернулось прямо через сто шагов. «И не прошла я и половину Ли», — подумала Саша. Ли — мера расстояния в Китае, равна 500 метрам. «Северный лесной университет», — сказала она в открытое окно зелено белого автомобиля. Такси в Харбине не просто брендированы, а имеют издалека видную окраску корпуса. Отделенный от пассажирских кресел прозрачной пластиковой стеной с круглыми мелкими дырками в районе лица, водитель даже не дернулся помогать ей с чемоданом и не стал расспрашивать вообще ни о чем. Саша сделала вид, что девушки водитель в ней не разглядел. Это был первый такой случай. И все бы ничего, но странно как-то. Она же даже не старалась и голос не меняла. Она даже мысленно еще в поезде приготовила ответы на вопросы. Не уйгурка ли она и что она тут делает? Они спросили. Ехали долго. Тогда-то Саша впервые и увидела эти контрасты Харбина. заселенные кварталы и брошенные застройки. Одноэтажные бетонные домики-кубики и недостроенный хай-тек. Дорожные развязки похожие на улиток, и уличные фигуры из живых растений. Город захватил ее, а потому утомил. Ехали больше часа, и когда уже она вытаскивала чемодан из багажника, водитель сказал «Я так и не понял, кто ты, парень или барышня?» «Я учусь в университете», — неожиданно для самой себя ответила Кислицкая. «Остальное неважно». «Не поймешь вас, молодых», — засмеялся таксист. И Саша увидела, что сам водитель уже не молод, и словно вся его когда-то невеселая деревенская жизнь пропечаталась в его морщинках, как и многолетняя радость от того, что теперь он горожанин. Она не захотела читать дальше своих загадок, ей еще отгадывать и отгадывать. И, сутулившись, стараясь идти в развалку, насколько возможно, Кислицкая поволокла чемодан к самому большому корпусу, который увидела. Но это был не доканат, как оказалось, общежитие. Из огня до в полымя.